Глава третья. Утро началось с громкого птичьего ора. Это на старой вишне орудовала банда воробьев. Раньше Милу бесили эти птичьи разборки. Она даже подумывала спилить вишню к чертовой матери, но к завтраку обычно успокаивалась, прощала и воробьиную банду, и ни в чем не повинную вишню. Так было раньше, до того, как она познакомилась с Хароном, до того, как влезла в эту странную, страшную и одновременно увлекательную историю с вампирами. С тех пор жизнь ее засияла новыми красками, наполнилась новыми смыслами, и воробьиный ор совершенно перестал ее раздражать. Наоборот, было что-то по-домашнему уютное в этой утренней побудке, что-то правильное и естественное. Для полного счастья Миле не хватало только одного. Не открывая глаз – Она потянулась, провела ладонью по простыне рядом с собой. Ей не хватало Харона. Она понятия не имела, как у них все будет, но ни секунды не сомневалась, что все будет. Нужно только немного подождать. Харон не тот мужчина, которого можно взять нахрапом. Да и не хотелось ей нахрапом. Если уж на то пошло, ей бы хотелось, чтобы брали и добивались ее, чтобы Харон брал и добивался. Остальные мужики ее больше не интересовали. «Такие дела!» Мила открыла глаза и села. Окно спальне было распахнуто, и один из воробьев, самый нахальный и самый смелый, скакал по подоконнику. «Кыш!» Мила махнула рукой, прогоняя самозванца, а потом подумала, что, наверное, не стоит оставлять окна на ночь открытыми. Харон бы не одобрил. Следом она подумала, что Харон мог бы озаботиться ее безопасностью и, например, забрать к себе. Наверное, он бы так и сделал, если бы она хотя бы намеком дала понять, что ей страшно. Но, во-первых, ей не было страшно, а, во-вторых, он должен принять решение сам, безо всяких там намеков. Часы на прикроватной тумбочке показывали половину восьмого утра. Половина восьмого утра чудесного выходного дня. И это значит, что на работу ей сегодня не надо и можно посвятить день исключительно себе. Мила посмотрела на лежащий рядом с часами сертификат этот день она проведет с пользой и с удовольствием в райском уголке на дне гремучей лощины не пропадать же добру тем более вчера она проявила предусмотрительность и записалась на процедуры времени у нее достаточно чтобы неспешно позавтракать выкурить сигарету а потом не спеша собраться и рвануть навстречу красоте и молодости усадьба встретила ее запертыми воротами впрочем ничего неожиданного Строгие правила и информационный детокс. Мила помахала сертификатом перед носом одного из охранников, но тот оказался на удивление дотошным. Ловко выхватил сертификат из ее рук, принялся его изучать. интересуетесь по СПА-процедурами?» Не без ехидства поинтересовалась она. «Могу поделиться». Охранник бросил на нее до обидного равнодушный взгляд и вернул сертификат. «Добро пожаловать в гремучий ручей, рай на земле». Сказал он механическим голосом и нажал на кнопку пульта, открывающего ворота. Не особо ты похож на апостола Петра, проворчала мила, заводя мотор. Охранник, похоже, аллюзию не просек, так и остался стоять с каменным лицом. Раздражение длилось недолго. Стоило только оказаться на территории усадьбы, как Милу охватило радостное возбуждение. Какими бы сложными и непредвиденными не были жизненные обстоятельства, радовать и баловать себя. Прямая обязанность всякой нормальной женщины. А она очень обязательный человек. Первым делом Мила заглянула во флигель, в котором пока еще не жила, а всего лишь существовала девочка Лера. За девочкой Лерой присматривала добродушная медсестра, представившаяся по-простому Семеновной. Мила тоже решила отринуть условности и наплевать на субординацию, поэтому милостиво сказала. «Можете называть меня Людмилой?» И тут же спросила. «Ну, как наша пациентка?» Семеновна, воспринявшая светский вопрос слишком буквально, принялась прилежно перечислять все процедуры и все обследования, которые проходит девочка Лера. Терпеливо выслушивая отчет медсестры, Мила подошла к кровати, осторожно погладила Леру по голове. За то время, что они не виделись, девочка изменилась. Теперь она больше не выглядела изможденной и готовой в любой момент отдать Богу душу. На скулах ее обозначился легкий румянец, а волосы отросли до вполне стильного и креативного ежика. Девочка была самой обычной, но, как ни крути, что-то необычное в ней имелось. Во-первых, потому что кому-то срочно потребовалось ее убить, а во-вторых, потому что ею заинтересовался Харон. У Милы не было иллюзий по поводу причин его интереса. Очевидно, что девочка Лера была не в его вкусе. Она скорее подходила Мирону, которой по молодости и простодушию Еще не утратил надежду спасти мир и всех, кто подвернется ему под руку. Вот подвернулась девочка Лера, весьма симпатичная и даже загадочная. А чем она зацепила Харона? Уж нет или своей загадочностью? Или Харон на самом деле такой же добрый, как и его бестолковый дружок? Просто очень удачно маскируется под мизантропа. Ответов умелы пока не было. А забивать голову философскими вопросами перед СПА-процедурами она не любила. «Ну давай уже, выздоравливай!» Она в последний раз провела ладонью по голове, кивнула Семеновне и вышла из флигеля. На ресепшене ее встретила юная нимфа в стильном медицинском костюмчике. Выглядела и улыбалась нимфа так, словно ждала исключительно милу. Она заглянула в протянутый сертификат, сверилась с записью в лежащем на стойке блокноте и сказала медовым голосом. «Людмила, добро пожаловать в рай!» И таки не соврала. Рай начинался сразу за дверью из матового стекла, где мила облачилась в белоснежный банный халат и сунула уставшие от постоянного балансирования на каблуках ноги в удобные пушистые тапки. Дальше было всякое. От весьма приятного до ощутимо болезненного, но неминуемо эффективного, если не прямо сейчас, то через недельку. Мила готова была наслаждаться приятным и мужественно переносить болезненное, потому что с детства выучила аксиому, про требующую жертв красоту. К тому же переносить тяготы иногда похожих на пытку процедур помогало осознание стоимости этих самых процедур и того факта, что ей они достались совершенно бесплатно за красивые глаза. И тем приятнее был финал всего мероприятия, когда Мила с чувством глубокого удовлетворения и выполненного долга упала в расположенный под широким тентом шезлонг, сигаретой в одной руке и стаканом какого-то суперполезного смузи в другой. Смузи оказался отвратительным на вкус, но она выпила его залпом. Не пропадать же витамином. Лицо чуть пощипывало от процедур, расслабившийся организм норовил уснуть. Мило с блаженной улыбкой прикрыла глаза, отдаваясь на волю накатывающим дремотным волнам. Уплыть далеко не получилось. «Новенькая?» — послышался рядом тихий голос. «Уже не особо новенькая», — сказала Мила, не открывая глаз. «С пробегом!» «Гостям курить на территории центра категорически запрещено». Голос делался еще тише, плавно переходя в заговорщицкий шепот. «Так я уже отгостилась, имею право». Все-таки Мила открыла глаза, чтобы посмотреть, что за моралистка такая не дает ей сполна насладиться этим чудесным деньком в раю. Дамочка лежала на соседнем шезлонге и когда только успела подкрасться, на ней был точно такой же банный халат, как и на самой Миле. Лохматые тапки небрежно валялись под шезлонгом. В руке дамочка держала стакан с чем-то красным и густым, наверное, каким-то особенным видом смузи. У Мила он был из зеленолиственных, а у этой мадам, видать, из краснолиственных или вообще из какой-нибудь свеклы. Выглядела дамочка прекрасно, Обзавидоваться, как хорошо она выглядела. Тонкокосная блондинка с породистым, лишённым даже намёка на возраст лицом и кожей, пожалуй, слишком бледной, но идеально гладкой. «Тоже жертва спа-процедур?» спросила Мила с вежливой улыбкой, за которой старательно прятала лёгкую зависть. «Ну почему же жертва?» усмехнулась дамочка, обнажая белоснежные, идеально ровные зубы. А Мила тут же подумала, что ей самой давно стоило посетить стоматолога, Зуб мудрости иногда поднывал и намекал на собственное несовершенство. «Я предпочитаю считать себя активным участником процесса, а не жертвой. Кстати, я Астра». Она приветливо взмахнула рукой. На удивление, ногти ее были прекрасной миндалевидные формы, но безо всякого маникюра. «Я Мила». Язык не повернулся представляться официально по имени и отчеству чего то подумалось, что в тех краях, из которых явилась эта «Астра», отчествами вообще не пользуются. Чтобы хоть как-то загасить нарастающее раздражение от собственного внезапного несовершенства, Мила глубоко затянулась. «Не угостишь сигареткой?» спросила Астра таким тоном, словно они уже стали лучшими подругами. «А изгнание из рая не боишься?» Мила вытащила из кармана халата пачку сигареты-зажигалку, протянула Астре. «Расписание, правила и все такое». Астра прикурила и по зажмурилась. «Правила существуют для того, чтобы их нарушать», сказала, не открывая глаз, а потом спросила. «Ты ведь тоже так живешь?» «Я по-всякому живу», сказала Мила, разглядывая идеально ровное колечко дыма. В Астре все было идеальное, даже вот такая мелочь. «Бывает, что и нарушаю». «Нарушаешь», — Астра открыла глаза. Но знание расписания как раз играет нам на руку. В ближайшие четверть часа сюда никто не придет. Кури на здоровье». «Какое-то сомнительное пожелание», — усмехнулась Милочка. «Все в этой жизни следует делать с удовольствием». Астра пожала плечами, отхлебнула из своего стакана. «Из чего смузи?» — поинтересовалась Мила, кивая на стакан. «Смузи?» — Астра удивленно приподняла бровь, а потом, понимающе улыбнулась. «Это не смузи». Это вишневый ликер. Нормально, вы тут живете в этом своем раю. Сигареты, вишневый ликер, а мне рассказывали про жесточайший детокс. Мила поерзала на шезлонге, поудобнее пристраивая свое расслабленное после массажа тело. Это для тех, кто живет по правилам. Астра отсолютовала ей стаканом. А такие, как мы с тобой, вольны сами выбирать правила, по которым следует жить. Кстати, ты у нас надолго? Я у вас с проездом. «По подарочному сертификату. На мой взгляд, целого дня в этом раю нормальной женщине хватит за глаза». «Жаль», — сказала Астра. «Нормальных женщин тут до да обидного мало. Не с кем даже поговорить. Я уже молчу про вот это». Она взмахнула рукой с почти догоревшей сигаретой, а потом спросила, снова понизив голос. «Ты на машине?» «По-другому до рая хрен доберешься». Мила села на шезлонги, свесив ноги на землю. «Пора выходить из нирваны и возвращаться в привычную жизнь». «Есть хочу», — сказала она, косясь на стакан с вишневым ликером. «Волчий голод после всех этих процедур». «Понимаю», — Астра усмехнулась. «Можешь нарушить еще одно правило, так сказать, напоследок?» Мила даже спрашивать не стала, что нужно делать. Прекрасно проведенный день требовал яркого завершения. Сначала Мила планировала пригласить на ужин Харона, Была у нее такая мысль, когда она сдавала мобильный телефон со своими личными вещами в камеру хранения. Но потом она увидела свое лицо после процедур. Заверение косметолога, что к завтрашнему дню все пройдет, ее не устроили. Ей было нужно, чтобы все прошло к сегодняшнему вечеру, потому что представать перед хороном в таком виде она не желала. Представать не желала, а приключений очень даже. «Мне нужно в город», — сказала Астра, одним махом допивая ликер. А нас не пускают. Мы подписали договор с центром. Психологический детокс. Понимаю. На самом деле Мила не понимала, как можно быть настолько бесхребетной, чтобы верить несколько недель своей жизни в руки совершенно посторонних людей добровольно сесть в тюрьму. Пусть даже это очень комфортная тюрьма. Тебя подвести до города? Астра кивнула, а потом сказала. Мои процедуры на сегодня закончены. До завтрашнего утра я совершенно свободна. Вывезешь меня в багажнике своей машины. Надеюсь, в твоей машине есть багажник?» «Багажник-то есть», — сказала Мила задумчиво. «Проблема в другом. У меня билет в один конец. Боюсь, обратно в усадьбу меня больше не пустят». «Ничего», — Астра легкомысленно махнула рукой. «Обратно я как-нибудь сама. Доеду до Видова, а там напрямую через Лощину. На самом деле тут недалеко». «А на территорию ты как попадешь?» Милу увлекла эта почти шпионская история. Увлекла до такой степени, что ей вдруг захотелось составить острикомпанию. Так же, как выберусь, попрошусь в багажник кому-нибудь из персонала. Досматривать авто они тут пока не додумались. Она поморщилась, давая понять, как относятся к действующим гремучим ручье правилам. Ответить Мила не успела, потому что в их сторону направлялся официант. В руках он нес поднос с фруктами и разлитый по стаканам минералкой. Благо, к этому времени они с Астрой уже избавились от улик и представляли собой парочку милобеседующих бездельниц. Официант вежливо кивнул, поставил поднос на столик между шезлонгами и удалился. Мила взяла с подноса ветку винограда, Астра впилась зубами в персик. «Лучше бы бутербродов принес», — сказала Мила, обрывая виноград. «Не кощенствуй». Астра доела персик, запила его минералкой, а потом спросила. «Ну?» «Сколько у нас времени на сборы?»